Глава пятая. Рейнард. Тихий, мерный гул крепости Ноксхард прокатывался по коридорам, становясь то громче, то тише, заставляя дрожать стены и трепетать пламя факелов, развешанных по стенам. Хаос сегодня вел себя как никогда беспокойно. «Господин, чувствуете?» — Ноксель появился над правым плечом своего хозяина. «Дыхание хаоса все ближе!» — Что-то надвигается. — Что-то точно надвигается. Его высочество процедил сквозь зубы. — А я смотрю, ты записался в прорицателе? Или так желаешь присоединиться к великой тьме и отправиться назад в бездну? Рейнард хмыкнул. — Я могу это устроить, если ты и дальше не будешь выполнять мои приказы. — О, повелитель моей тьмы! — несколько наигранно вскрикнул ворон. Приношу свои самые искренние и самые темные извинения. Отныне я тень принцессы Аннабель. Птица превратилась в темный сгусток. Ей понадобится твоя помощь. Выясни, зачем явилась принцесса Аврора и глаз не спуская с них обеих. А с хаосом мы сами разберемся. Его высочество бросил беглый взгляд на трепетавшее пламя факела и ускорил шаг. Его шаги звучали барабанной дробью, отскакивая от стен звонким эхом. Бесчисленные лабиринты коридоров и лестниц крепости извивались, путались, углубляясь в недра так глубоко, что их длина была доподлинно неизвестна. И чем глубже вниз они вели, тем громче становился гул, тем ощутимей становилась дрожь стен и земли. Этот лабиринт, казавшийся бесконечным, был полон опасных существ в порождении самого хаоса различные существа обитали здесь задолго до появления меринории мантикоры химеры гарпии гидры были лишь малой частью известных порождений тьмы и глубоко под крепостью в самом сердце меринории было скрыто нечто настолько опасное что даже самые темные и самые сильные маги не могли совладать с этой силой, с чистейшим хаосом, который рвался из бездны. Но только избранным было доподлинно известно об этой тайне. Тысячи лет темные маги черпали силу из этого бесконечного источника, но цена за эту силу была слишком высокой. Такую магию невозможно было контролировать долго. Бесконечная темная тягучая сила – Вместе с тем, что наделяла мага немыслимыми способностями разъедало разум, поглощало сознание, делая из него очередное чудовище чудовище которое подчинялось лишь законам бездны маг становился бесчувственным монстром, желавших лишь крови, питавшимся страхом и отчаянием и их невозможно было контролировать они уничтожали все на своем пути по слухам Ходившим среди стражи, некоторые из обращенных до сих пор живы и периодически прорываются из подземелий, уничтожая тех, кто попадался на их пути. Но король Торейл, один из сильнейших магов прошлого, нашел способ подчинить бездну и контролировать хаос. По легенде, боги послали правителю спасение, его Неари, его светлую половинку. Вместе они возвели врата над бездной. Врата, призванные предотвратить опасные прорывы хаоса, восстановить равновесие. Но в последние годы дыхание хаоса становилось все громче, прорывы случались все чаще. Поэтому сейчас, как никогда, требовалось поддерживать баланс сил. Ведь даже самые опытные темные не смогут сдержать силу хаоса и подчинить его вновь. И беспокойство хаоса, беспорядки на границах, прорывы, а теперь еще и гибель светлой принцессы не предвещали ничего хорошего и угрожали нарушению баланса. Дверь в кабинет его величества содрогалась от королевского гнева. Беседа за стеной велась на очень повышенных тонах, и по обрывкам фраз Рейнард догадывался, по какой причине – Молчаливые стражи поспешно склонились при виде наследного принца, а в следующее мгновение дверь распахнулась. В просторном темном кабинете, установленном стеллажами с книгами, сейчас была крайне напряженная обстановка. Его Величество Король Таракан откинулся на спинку массивного кресла и принялся барабанить пальцами по столешнице. И без того тонкие губы сейчас вытянулись в ниточку, Взгляд сосредоточен на темном портале перед ним, а на лице застыло какое-то непроницаемое, нечитаемое выражение. — Я не намерен больше это слушать. Выполняйте мои указания. Резко бросил его величество и погасил связующий портал, в котором на мгновение показалось лицо старшего стража. — Заходи, рай «Я так понимаю, ведьмы с Востока не поскупились на поздравления с моим бракосочетанием?» Рейнард заговорил, переступая порог. «Прекрати паясничать. Сейчас не до шуток». Его Величество бросил раздраженный, но какой-то усталый взгляд на сына. «Значит, ты уже слышал об инциденте на восточных окраинах?» «Да, Сандер скользь упоминал об этом». Его высочество прошел в хорошо знакомый еще с детства кабинет и опустился в одно из массивных высоких кресел напротив рабочего стола отца. Не думал, что это так серьезно. Темные ведьмы призвали хаос, Рейнард. Разлом на востоке, куда уж серьезней. И это все не просто так. Противники перемирия перешли к активным действиям. Пока удалось сдержать первый прорыв. Но кто знает, на что они способны? И кто действительно за всем этим стоит? Я могу лично отправиться на восток и утихомирить всех недовольных? Не сомневаюсь, что можешь. Но об этом не может быть речи, — резко возразил король. Слухи должны остаться лишь слухами. Сейчас ты должен заботиться только о своей молодой супруге и ее безопасности. Его высочество поджал губы, но промолчал. Заботиться о безопасности светлой принцессы было уже поздно. Но тот, кто затеял все это, дорого заплатит. На этой неделе мы должны представить принцессу в столице, соблюдая все правила. Пусть все увидят вас вместе. Пусть наша принцесса очарует всех. Ваш союз должен объединить наши народы ради всеобщего равновесия. В воспоминаниях Рейнарда промелькнули события прошлой ночи. Равновесие уже пошатнулось, но... Если все пойдет так, как он запланировал, то еще есть шанс на сохранение перемирия. Главное — найти виновного в преступлении. — Да, Ваше Величество. Принц поднялся со своего места. — Я могу идти? — Подожди. Его Величество бросил внимательный, чуть прищуренный взгляд на сына. К концу этого месяца я надеюсь услышать прекрасную новость о беременности нашей прекрасной принцессы. Тебе нужен этот наследник. И после его рождения мы отправим принцессу в один из замков на севере. Разумеется, для ее же безопасности. Я не вечен, Рейнард. Мой век подходит к концу. И ты должен крепко стоять на ногах, когда займешь мое место».